Обезьяна, кричавшая над моей головой, была очевидно вожаком. Это был очень крупный самец. Осмотрев лес и не обнаружив ничего угрожающего, он прокричал успокоительное «все в порядке» остальным своим сородичам. Оттолкнувшись от куста, он пролетел над краем пропасти, раскинув руки и ноги, и опустился на верхушке дерева прямо напротив того места, где я лежал. На мгновение он исчез в листве, а затем я увидел его шествующим по ветке. Достигнув удобной развилки, он уселся, внимательно осмотрелся по сторонам и издал несколько громких, протяжно-ворчливых криков. Немедленно вслед за этим кусты надо мной затряслись и затрещали. Обезьяны опускались на них и в тот же миг, оттолкнувшись, продолжали путь к вершинам деревьев, где их ожидал старый вожак. Движение стада проходило очень организованно. В тот момент, когда обезьяна перелетала край скалы, другая появлялась на моем кусте. Я насчитал до 30 взрослых обезьян. К животам многих самок прицепились крошечные детеныши. Когда самки прыгали вниз, малютки то ли от восторга, то ли от страха пронзительно взвизгивали. Когда все стадо собралось внизу, обезьяны начали поедать маленькие черные плоды на ветках деревьев. Гвиноны бегали по веткам, срывали плоды, засовывали их в рот, постоянно оборачиваясь и нервно оглядываясь по сторонам, что характерно, впрочем, для всех обезьян. Более крупные детеныши перестали держаться за мех своих матерей и с жалобными криками бегали теперь за ними по деревьям. Взрослые изредка обменивались хриплыми звуками, словно видя ленивую медлительную беседу. Я не заметил ни одной ссоры или драки. Иногда более крупная обезьяна вырывала у другой какой-либо особенно привлекательный плод, но кроме возмущенного ворчания со стороны потерпевшей ничто не нарушало мирной трапезы всей компании послышались хлопанье крыльев и протяжные громкие крики. Двое птиц-носорогов прилетели из расположенного ниже леса и с характерным для них пьяно-беззаботным видом опустились на ветви деревьев около стада обезьян. Усевшись поудобнее, они стали восхищенно разглядывать гвинонов из-под нависающих над головами больших разбухших гребней, похожих на продолговатые надувные шары. Затем они неуклюже запрыгали по веткам, осторожно ударяя кончиком клюва по черным плодам. После очередного удара они откидывали голову и заглатывали пищу. При каждом глотке птицы приседали и лукаво поглядывали на обезьян большими, часто моргающими темными глазами. Обезьяны продолжали ужин, не обращая ни малейшего внимания на этих клонов с профилем сиранода Бержерака. Птицы-носороги сопровождают в Камеруне обезьян с таким же постоянством, с каким стервятники сопровождают львов. Где бы ни находилось стадо обезьян, рано или поздно к нему присоединяются птицы-носороги, выдавая присутствие обезьян криками и хлопаньем крыльев, слышными на расстоянии не меньше мили. Надо полагать, что обезьяны ненавидят своих навязчивых спутников, но волей-неволей вынуждены сносить их присутствие. Через некоторое время птицы-носороги шумом покинули деревья. Вскоре и вожак обезьян подал команду собираться в путь, издав несколько громких гортанных звуков. Самки прижали детенышей к груди, одна за другой обезьяны длинными прыжками начали спускаться в находившуюся внизу листву и скоро исчезли в сплошном океане листьев. Еще несколько минут я слышал шум движения обезьян по лесу, громкий шелест раздвигаемых листьев, немного напоминавший шум прибоя на каменистом берегу моря. Когда последние звуки умолкли, я поднялся из своего укрытия, окоченевшие и схваченный судорогами от долгого пребывания в неподвижном состоянии стряхнул с себя приставшие веточки и набежавших муравьев и медленно побрел по потемневшему в вечерних сумерках лесу к нашему лагерю. Глава 11 Злые духи за работой. В последующие два дня охота с собаками дала прекрасные результаты. В первый день мы поймали молодого ворана и взрослого дукера. Но особенно удачным оказался второй день. Начало его, правда, не предвещало ничего хорошего. В течение нескольких часов мы гонялись по горной местности за собаками, которые все время находили новые следы и каждый раз их теряли. Наконец мы решили немного отдохнуть. Измученные, запыхавшиеся, мокрые от пота, мы присели на груду больших камней. Наши неустрашимые собаки растянулись на земле, часто и тяжело дыша. После короткой передышки одна из собак встала и лениво направилась в близлежащие кусты. Мы слышали ее громкое фырканье и звон бубенчиков. Неожиданно раздались дикий вой и громкий треск кустов. Вся свора вскочила и с заливистым лаем бросилась вслед за первой собакой. Мы быстро собрались, отбросили недокуренные сигареты и побежали за собаками. Сначала путь нашел вниз по склону горы, и мы легко мчались, перепрыгивая через камни и корни деревьев. В одном месте низко над тропинкой нависала тонкая ветка молодого деревца. Вместо того, чтобы, пригнувшись, проскочить под ней, как это сделали другие, я оттолкнул ее рукой. Мгновенно перед моими глазами появился рой черных точек, и я почувствовал на шее и лице острую мучительную боль. На ветке, за которую я так беззаботно схватился, Висело гнездо маленьких лесных ос величиной с яблока, спрятавшееся под густой листвой. Рассерженные обитатели гнезда не замедлили атаковать нарушителя их спокойствия. Пока я бежал дальше, потирая ужаленные места, мне пришло в голову, что охотники разглядели гнездо и предусмотрительно не задели ветку. По-видимому, они считали, что и я сделаю то же самое. С тех пор я стал точно повторять все их действия. Лицо мое пылало, я мучительно страдал от боли. Эта гонка оказалась наиболее продолжительной. После часа почти непрерывного бега я был настолько измучен, что результат нашей охоты был уже мне совершенно безразличен. Наконец мы догнали собак, которые собрались у основания большого пустотелого ствола упавшего дерева. Вид зверька, который съежился в дупле и фыркал на собак, немедленно возродил мой интерес к охоте. Зверек был величиной с английскую лисицу, с крупной, похожей на медвежью мордой и небольшими круглыми ушами. Длинное мускулистое тело, голова и хвост были светлого кремового цвета. Небольшие тонкие лапы имели шоколадно-коричневую окраску. Это была черноногая мангуста, вероятно, наиболее редко встречающаяся в Западной Африке представитель семейства мангуст. При нашем появлении зверек окинул нас презрительным взглядом и скрылся в глубине ствола. Собаки расхрабрились и подбежали к входу, но ни одна из них не проявила желания забраться в самое дупло. Охотники обратили внимание на мой вид. Лицо и шея у меня распухли, один глаз заплыл, и издали создавалось впечатление, что я кому-то игриво подмигиваю. Пока они стояли вокруг меня, выражая свое соболезнование стонами, щелканьем пальцев и скорбными восклицаниями, Тейлор сбегал к ближайшему ручью и принес немного холодной воды. Прохладный компресс значительно уменьшил боль, и мы принялись доставать мангуста из его убежища. К счастью, дерево оказалось очень старым, его легко можно было резать и пилить. Выход из ствола закрыли сетями, около вершины пробили небольшое отверстие, положили в него сырые ветки и листья и подожгли их. Вооружившись пучком веток, Тейлор стал размахивать им около отверстия, загоняя дым вглубь ствола. Мы подбрасывали в огонь новые охапки листьев. Густой едкий дым все дальше проникал внутрь дерева, откуда стал доноситься сердитый кашель мангусты. Не выдержав, зверек выскочил из дупла, окруженный клубами дыма, подобно маленькому белому ядру, вылетающему из жерла большой пушки. Потребовалось много времени, прежде чем нам удалось его распутать и поместить в плотный мешок. Усталые, но довольные, направились мы к лагерю. В меня радости я даже забыл о боли от укусов ос. На следующий день я проснулся совсем разбитым. Голова болела, лицо распухло, и я еле смотрел маленькими слезящимися со щелочками глаз. В довершении всех бед и погода выдалась на редкость неудачной. Все было покрыто туманом, даже кухня, находившаяся в нескольких шагах от моей палатки, исчезла в белой пелене. Пока я мрачно дожевывал свой завтрак, из тумана вынырнул Пайос в сопровождении невысокого хмурого человека с большой корзиной на голове. «Этот человек принес зверя, сэр», — сказал Пайос, удивленно посмотрев на мое распухшее лицо. Незнакомец поклонился и обнажил во вкрадчивой улыбке ряд желтых разрушенных зубов. Он не понравился мне с первого же взгляда, и я не взлюбил его еще больше, когда, открыв корзину, нашел в ней обыкновенную крысу с оборванным хвостом. Высказав продавцу свое мнение о принесенном им товаре, я вернулся к завтраку. Пайос и охотник несколько минут шептались о чем-то. Охотник при этом украдко и враждебно поглядывал на меня. Затем Пайос снова подошел ко мне. «Простите меня, сэр, этот человек пришел из финишанга, и у него есть для вас новости!» Охотник вышел вперед, кланяясь, улыбаясь и потирая морщинистые руки. Жалобным голосом он проговорил. «Масса!» «Жители Финишанга очень недовольны тем, что вы сюда пришли». «Как?» «Вчера они натравили на вас злых духов Ю-Ю». «Что?» — вскрикнул Пайос и хлопнул охотника по голове, надвинув ему на глаза грязный головной убор. «Каких духов натравили они на господина?» «О, ничего особенного», — поспешно ответил охотник. «Просто масса больше не поймает здесь никаких животных. Ему не будет сопутствовать удача, пойдут сильные дожди, и масса должен будет вернуться домой». — Иди и скажи жителям Финишанга, что я не боюсь, Ю-Ю, сердито ответил я. — Я останусь здесь столько времени, сколько захочу. И если я увижу здесь какого-нибудь жителя Финишанга, я возьму самое большое ружье и буду стрелять, слышишь? — Слышу, сэр. Охотник испуганно съежился. — Почему масса кричит на меня? Я не виноват, что жители Финишанга так решили. — Хорошо. А теперь быстро отправляйся в Финишанг. Незнакомец поспешно скрылся в тумане. Пайос с нескрываемым беспокойством смотрел ему вслед. «Хотите, я отколочу его, сэр?» Неожиданно обратился он ко мне. «Нет, оставь его в покое». «Мне не нравится эта история со злыми духами, сэр». «Только никому ничего не говори. Я не хочу, чтобы в лагере распространились глупые слухи». Впервые в жизни на меня натравили злых духов. И меня интересовало, что из этого получится. Я не считаю ее просто выдумкой и ерундой. Злые духи в Африке — вполне реальная грозная сила. Я знаю множество случаев, объяснить которые, не примешивая сюда злых духов, очень трудно. Простейшим и наиболее распространенным фактором влияния ее является то, что жертва всегда знает о преследовании ее злыми духами. Это решает половину дела». Доброжелатель приходит к какому-нибудь человеку и по секрету ему сообщает, что ю, ю разгневались на него и готовят ему страшную кару. И несчастно уже чувствуют себя обреченным. Постепенно многочисленные доброжелатели, роль их в Африке мало отличается от роли их коллег в Европе, раскрывают перед злополучной жертвой всю глубину замысла Ю-Ю. Выясняется, что преследуемый злыми духами обязательно заболеет и умрет. Если убедить человека в безграничном могуществе злых духов и неотвратимости их заговора, он действительно заболевает и умирает. Навестивший меня охотник был одним из доброжелателей. Теперь, когда я был извещен о замысле Ю-Ю, местные жители с любопытством ожидали исхода моей борьбы со злыми духами. Самое забавное во всем этом то, что Ю-Ю действительно провели большую подготовительную работу – Какая часть постигших меня неприятностей связана с собственной моей неосторожностью, а какая вызвана неблагоприятным стечением обстоятельств, сказать трудно. К полудню следующего дня опухоль на лице у меня исчезла. Тейлор, я и еще четыре человека направились к подножию большой скалы в нескольких милях от лагеря, где были обнаружены какие-то пещеры. Мы собирались наловить там летучих мышей и посмотреть заодно, Не встретятся ли нам и более интересные животные? Настроение Нда-Али улучшилось. Солнце заливало все открытые места. Легкий ветерок несколько смягчал палящий зной. Я совершенно забыл о Юю, по крайней мере, так мне тогда казалось. Чтобы подойти к пещерам, соединенным между собой узкими извилистыми проходами, нужно было спуститься футов на 40 в глубокое ущелье. Скоро мы поняли, что захваченные из лагеря веревки слишком короткие. Пришлось нарезать длинные куски тонких упругих лиан, которые в огромном количестве встречаются в лесах. Связав лианы между собой, мы легко спустились по этой импровизированной веревке в ущелье. Там мы разделились, каждый получил для осмотра по небольшому участку скалы. В пещерах было много летучих мышей, от крошечных и изящных насекомоядных до крупных тяжелых плодоядных. В течение двух часов кружили они над нашими головами, но нам не удалось поймать ни одной из них. Блуждая в подземном лабиринте, я наткнулся на Тейлора, который, остановившись, пристально вглядывался в груду камней в углу пещеры. Взволнованным шепотом он мне сообщил, что только что видел какую-то странную тень на этой груди камней почти под самым потолком. Пока мы в полголоса обсуждали план действий, к нам присоединился еще один спутник. Мы навели свои фонари на груду камней и начали внимательно ее осматривать. Осмотр не дал результатов. «Ты уверен, что там кто-то двигался, Тейлор?» «Да, сэр, уверен, вон там, на вершине». Мы снова посмотрели в указанном направлении и вздрогнули. Над камнями появился неясный черный силуэт. Раздавалось громкое рычание. «Тигр, сэр», — сказал Тейлор. Я склонен был с ним согласиться, так как силуэт был достаточно велик. Услышав этот краткий разговор, наш спутник опрометью бросился к выходу, предоставив нам возможность бороться с хищником вдвоем. «Глупый человек!» — презрительно проронил Тейлор, но мне показалось, что его рука, державшая фонарь, дрожала. Я не знал, что делать. Если леопард приблизится к нам, мы все равно не сможем стрелять, так как от выстрела обрушится вся крыша пещеры. Я предпочитал иметь дело с живым леопардом, чем оказаться мертвым. Или живым под многими тоннами камней. Между тем черный силуэт, показавшись несколько раз из-за камней и издав несколько неясных звуков, исчез в полутьме. Мы слышали теперь только слабый стук камней. В мрачной и темной пещере трудно было угадать, где мог вновь появиться зверь. Поэтому я собирался предложить Тейлору покинуть пещеру. В эту минуту из-за груды камней показалась голова, взглянула в мою сторону и произнесла. Маса, я поймал зверя!» Это был самый маленький и самый бесполезный наш спутник — Або. Преследуя летучую мышь, он забрался на груду камней. Лежа на животе, он полз по камням. Колыхавшийся силуэт, который мы видели, оказался вовсе не леопардом — а извивавшимся между камнями человеком, который от непривычной работы громко ворчал при каждом движении. Неожиданная развязка опасного приключения вызвала у меня и Тейлора приступ неудержимого смеха. Тейлор, пошатываясь со слезами на глазах, бегал по пещере и, задыхаясь, выкрикивал. «Ха-ха-ха! Або, масса чуть не застрелил тебя! Ха-ха-ха! Або, ты хороший тигр!» Абу спустился к нам и протянул мне маленького зверька. «Кажется, он слегка ранен, сэр». Он немного ошибся. Зверек был уже мертв. Пока мы оглядывались по сторонам и думали, каким способом поймать несколько летучих мышей, снаружи послышался зловещий грохот, который громким эхом отозвался в многочисленных пещерах и проходах. Когда мы добежали до ущелья, все вокруг было мрачно и темно. Над нами. В узком пространстве между крутыми скалами нависли тяжелые грозовые тучи. Мы с максимально возможной быстротой выбрались из ущелья и начали укладывать в мешки все свое снаряжение. Внезапно послышался страшный удар грома, который словно потряс до основания окружавшие нас горы. Тучи опустились к самым нашим головам, и на нас обрушились потоки ледяной воды. Не успели мы еще понять, в чем дело, как наши тонкие одежды стали совершенно мокрыми. От нестерпимого холода мы начали громко стучать зубами. Время от времени вспышки молнии освещали местность вокруг нас. Через несколько секунд после этого обрушивались страшные раскаты грома. Где-то в лесу, слева от нас, я слышал резкие протестующие крики недовольных погодой шимпанзе. Мои спутники подняли багаж — и мы двинулись по направлению к лагерю. Не прошли мы и 50 футов, как я поскользнулся на мокром от дождя камни, упал и покатился вниз по склону, пока не ударился о ствол встретившегося на пути дерева. Я был весь исцарапан и растерзан, правая нога моя страшно болела. В первый момент я решил, что у меня перелом ноги, но затем выяснилось, что я только вывихнул себе лодыжку. Это тоже было достаточно плохо, так как я не мог ступить на поврежденную ногу. Я лежал под деревьями с поникшей, и сеченный дождем листвой. Рядом дрожали от холода мои спутники, пытавшиеся как-то помочь мне. До лагеря было не меньше четырех миль, а лодыжка моя распухала на глазах. В дополнение ко всему, низкая облачность ускорила наступление темноты. Было ясно, что мы больше не могли оставаться на месте. Я попросил Тейлора срезать молодое деревце, которое затем было приспособлено в качестве костыля. С помощью костыля, поддерживаемый с другой стороны Тейлором, я тронулся в путь, превозмогая мучительную боль. Мы медленно двигались между мокрыми деревьями и вскоре добрались до более или менее ровного участка леса, где услышали плеск быстро текущей воды. Я удивился, так как единственной водной преградой, которую мы преодолевали утром по пути к пещерам, был маленький ручеек. Он почти пересох, и вода в нем едва достигала наших лодыжек. Теперь же я слышал шум течения полноводной реки. Я обратился к Тейлору за разъяснениями. «Маленький ручей разлился», — последовал ответ. В первый раз я видел собственными глазами, как быстро мелкий горный ручеек от дождевых вод превращается в бурную. Полноводную речку. Знакомая мне узенькая стройка воды, стала желтым пенистым потоком до пояса глубиной. В бушующих между камнями водах с огромной скоростью неслись вырванные корни, обломанные ветки, сорванные листья и цветы. Самое мелкое место мы обнаружили там, где вода ручья покидали сравнительно ровную поверхность лесной чащи, и по крутой скале, с которой были смыты все следы растительности, обрушивались вниз. Мои спутники первыми начали переход через ручей. Когда они благополучно вышли на противоположный берег, я и Тейлор пошли по тому же пути. Я осторожно прощупывал палкой дно, и мы медленно продвигались вперед. В середине ручья течение воды, сдавленное двумя большими камнями, было особенно сильным. Именно здесь маленький камешек, на который я поставил костыль, опрокинулся. Костыль выскользнул из моей руки Я успел только заметить, как он мелькнул по склону скалы. В тот же момент я погрузился в воду. Только сильная рука Тейлора спасла меня от печальной участи скатиться вниз по скале вслед за костылем. Однако, удерживая меня и борясь со стремительным напором течения, он сам с огромным трудом сохранял равновесие. Остальные охотники быстро откликнулись на его громкие крики о помощи, подскочили к нам — ухватились за первые попавшие им под руку части моего тела и вытащили нас обоих на берег. Задыхающиеся, дрожащие, мокрые продолжали мы свой путь к лагерю. Труднее всего достались нам последние полмили. Мы спускались вниз под откосу, переползая от камня к камню, пока не добрались до полосы ровной местности около лагеря. Только мысль о сухой одежде, теплее, горячей пище поддерживала мои силы. Но в лагере нас ожидало новое несчастье. Крошечный скромный ручеек, который тогда доверчиво и мило струился и журчал в двадцати футах от моей палатки, превратился в бурный ревущий поток. Выйдя из берегов, он всей своей тяжестью обрушился на лагерь. От хрупких шалашей, построенных насельщиками, не осталось и следа. Кухня была наполовину разрушена и по колено залита водой. Во всем лагере сохранилась только моя палатка, находившаяся на маленьком бугорке, но земля под ней и около нее пропиталась водой и превратилась в грязь. Сухих дров в лагере, конечно, не было. Разогреть пищу можно было лишь на маленькой керосиновой лампе. Мы все забрались в палатку. Рассчитанная на двух человек, она приняла теперь, кроме меня, еще двенадцать обитателей разрушенного лагеря. Мы грели на лампе одну за другой банки с шоколадом и затем пили этот горячий вкусный напиток из самых различных посудин, от жестяных кружек до мисок для кормления животных. Так сидели мы больше трех часов. Дождь непрерывно барабанил потуго натянутому сырому брезенту палатки. Постепенно дождь прекратился, и густой плотный туман закрыл все вокруг. Насильщики начали наскоро строить себе новые шалаши. Впервые в этот день я вспомнил о злых духах. Да, в первом раунде они, безусловно, добились значительных успехов. Нога моя в плачевном состоянии, дождь значительно ухудшил наше положение и лишил нас перспектив на удачную охоту. Ночь я провел очень плохо. В течение всего следующего дня не прекращался унылый равномерный дождь, состояние моей ноги не улучшалось. С большой неохотой пришел я к выводу, что разумнее всего признать свое поражение и уступить поле боя Юю. В Бакебе, по крайней мере, я смогу быстро залечить ногу и выполнять какую-то полезную работу. Пребывание же мое на Ндаале не сулит мне сейчас ничего хорошего. Я приказал собираться и готовиться к выходу в Бакебе на следующее утро. Все, кроме меня, были этому очень рады. Когда я проснулся на следующий день, Меня встретило великолепное ясное утро. Солнце заливало все своими лучами. На небе не было ни единого облачка. Тучи мошек, неизвестно откуда взявшихся, сопровождали наш спуск. Безжалостно кусали нас и, казалось, торжествовали победу. Когда мы вступили в лес, они исчезли так же внезапно, как и появились. Ковыляя по дороге к Бакебе, я утешал себя тем, что в горах я все же поймал несколько интересных животных. Обернувшись, я снова посмотрел на Нда али В прозрачном утреннем воздухе она казалась такой близкой, что хотелось протянуть руку и погладить пальцами вершины покрывавших ее деревьев. Ее скалы разовели и сверкали в солнечных лучах. На каменистой поверхности, еле различимые на таком расстоянии, виднелись светлые струйки воды. Единственный признак того, что недавно в горах прошли большие дожди. Глава 12. Жизнь и смерть Челмандели Незадолго до того, как мы покинули домик на холме в Бакебе и переехали в последний наш лагерь в Кумбе, у нас появился необычный гость по имени Чолмондели, или, как его называли более близкие друзья, Чемли. Это был крупный взрослый шимпанзе. Владелец его, английский чиновник, считал, что значительные размеры обезьяны являются для него большим неудобством и хотел переправить Чемли в лондонский зоопарк с тем, чтобы во время отпуска иметь возможность навещать его там. Он написал нам записку, спрашивая, согласимся ли мы захватить с собой шимпанзе в Англию. Мы ответили, что с удовольствием готовы выполнить его просьбу. К тому времени ни я, ни Джон не имели ясного представления о величине Чемли. Я вспомнил виденного мной однажды трехгодовалого шимпанзе, рост которого не превышал трех футов. Появление в лагере Чемли произвело на меня в первый момент очень сильное впечатление. Чемли был доставлен к нам в небольшом фургоне, где он торжественно восседал в специально установленной клетке. Когда дверцы клетки открылись, Чемли вышел из нее с грацией и самоуверенностью кинозвезды. Я был поражен его размерами. Пригнувшись на своих кривых ногах, он доставал мне до пояса, а когда он немного выпрямлялся, голова его оказывалась, на уровне моей груди. У него были огромные руки. Большая волосатая грудь по объему была в два раза больше моей. Крупные зубы, видневшиеся во рту, придавали его лицу неправильные очертания и зловещее воинственное выражение Маленькие, глубоко посаженные глаза смотрели на меня умным, понимающим взглядом. Макушка головы была у него совершенно голой. Позднее я понял, что это вызвано было привычкой постоянно чесать голову рукой, что, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие, но привело в результате к раннему облысению. Это не был, к большому моему сожалению, молодой шимпанзе. чем ли наверняка исполнилось уже 8 или 9 лет. Это была зрелая, сильная и, судя по выражению лица, много повидавшая в жизни обезьяна. И хотя чем ли не был особенно красив, мне приходилось видеть более приятных шимпанзе. В нем с первого же взгляда чувствовался сильный независимый характер. Он смотрел по сторонам с удивительно умным выражением. В глазах его мелькали искорки иронического смеха, от которого человеку становилось не по себе. Внимательно осмотрев окружающих, он повернулся ко мне и протянул для пожатия мягкую с розовой ладонью руку с тем стандартно скучающим выражением лица, какое можно заметить на лицах людей, по роду деятельности, часто обменивающихся приветствиями и рукопожатиями совершенно незнакомыми людьми. Вокруг шеи у него была переброшена толстая цепь, которая исчезала в глубине клетки в фургоне. На любой другой обезьяне такая цепь была бы символом порабощения и плена. Чем ли, однако, носил ее с таким достоинством, с каким лорд-мэр носит свои почетные ленты? Пожав мне руку, он повернулся к клетке и начал вытягивать из нее цепь, длина которой превышала 15 футов. Аккуратно свернув ее в кольца, он набросил ее на руку и направился к дому с таким видом, словно он является его хозяином. В первые же минуты своего пребывания в лагере Чемли подчинил нас своему влиянию, и мы почувствовали в чем-то его превосходство. Я чуть не извинился перед ним за беспорядок на столе в тот момент, когда он вошел в комнату. Чемли уселся на стуле, скинул на пол цепь и вопросительно посмотрел на меня. Было очевидно, что он хотел освежиться после долгого утомительного пути. Я крикнул в кухню, чтобы для гостя приготовили чашку чаю. Меня уже предупредили, что Чемли любит бодрящие напитки.